Ни до этого, ни после, никогда никакие снежные заносы на путях, никакие саразекские зно и безводи, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и мог быть тысячу раз убитым и раненым и изувеченным, не принесли, не доставили Эдигею столько страданий, как те дни. Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному и Дюгею, а чего происходят уползни, эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогая с места целые склоны, а то и вся гора забаливается набок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди! Какое бедствие таилось под ногами! Опасность уползней в том, что катастрофа назревает незаметно изо дня в день, ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород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 И Дигей сам понимал, что без него на разъезде ребятам будет еще тягостнее и сиротливее, и поэтому почти все свободное время пытался чем-то занять их, отвлечь постепенно от напрасных ожиданий. Пометуя о об Абуталипа рассказывать мальчишкам о море, он вспоминал все новые и новые подробности своего детства и рыбацкой молодости, всякие были и не были Аральского моря.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 Будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову. Когда рассказы истощались, Буран и Эдигей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе сорок один камушек величиной с крупных горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию.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 Эта звезда — золотая коновесь, от нее пошли следы, они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь. Буранный Эдигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гадания на камнях. Но дети детьми...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 Ему даже представилось. Нашелся бы такой остров, забрал бы он за репу с детишками и жил бы там. И к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетую на судьбу, а лишь радуясь, только бы знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным человеком. Но тут же становилось стыдно перед собой таких желаний. Он почувствовал, как в краску кинуло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 Буранный коронар шел знакомой тропой, много расхоженной, и зная, сколько еще предстоит путей без принуждений со стороны хозяина, трусил ходкой пробежкой, покрикивая тяжко постановой на бегу, покрывая резвым шагом немереные сорозекские расстояния по весенним валам, лагам, мимо сохшего некогда соленого озера. А идиги сидя на нем, страдал занятой собою.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 Он мрачнел, терялся, ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало быть на людях. Однажды он все же сделал такой намек. Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что зарепа пошла с ведрами к цистерне за водой. Его оттолкнуло к ней, и он пошел. Не потому, что был удобный случай вроде бы и ведра поднести,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 потом за репа рассказывала как стригли эрмека пришлось кзангапу по-настоящему силу применить зажал его между ног и обработал машинкой рев стоял на весь разъезд а когда закончилась стрижка добрая буки чтобы успокоить ребенка сунул ему зеркало на мол посмотри какой ты хорошенький стал мальчик глянул не узнал себя и еще больше зарал Таким ревущим во всю мочь уводила его за с Казангапова двора, когда повстречался на тропинке Едигей. Наголо остриженный эрмек, совершенно не похожий на себя, с оголившейся тонкой шеей, с отопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едигею с плачем. — Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со мной! Если бы прежде сказали буранному Едигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил.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 приникшего к нему беззащитного, обиженного ребенка, и как тронулась в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него зарепа, пораженной этой сценой, как глядела она на него с немым криком скорби в глазах. Притих на какое-то время Буран и Дигей после этого случая, и все то, что вынужден был в себя затаить и заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил.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 Удивительный случай. Такой случается должно быть лишь однажды и никогда не повторяется. С тех пор, как они поженились, Едигею в море все время хотелось побыстрее вернуться домой. Он любил Укубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было.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 Золотой микре. В следующий раз у Кубала сказала, что ей приснился во сне золотой микре. Рыба, будто бы плавала вокруг нее, она пыталась ее изловить и очень хотелось поймать ту рыбу, а затем отпустить, но обязательно подержать ту рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть и до того хотелось потискать ту рыбину, что во сне она погналась за ней, а рыбина не давалась.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 Он понял так, что ему предстоит во что бы это ни стало добыть золотого микре, ибо что испытывала беременная кубла, было ее толгаком. Толгак — потребность беременной женщины в особой на вкус еде, утоление некоего желания. Многие женщины на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их толгак —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 Артель готовилась к зимнему промыслу, подлёдному лову, когда море на всём своём полутора тысячекилометровом по кругу пространстве покроется крепким льдом и придётся бить огромные проруби, запускать туда обгруженные сети и тянуть их со дна морского воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степных тягачей. И ветер будет вьюжить, а рыба, что попадает в сети, не успеет и шевельнуться, как ее выпростует наверх, закаменеет сразу, покроется ледяным панцирем на открытом аральском холоде. Насколько не приходилось Эдигею зимой и летом ловить сортелю рыбу и ценных, и малоценных пород, однако не помнил, чтобы золотое мекре когда-нибудь попадался в сети.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 И еще попался Тран, Аральский лещ. Какого черта его туда занесло? Обычно Тран держится поверху, но бог с ним сам виноват. И после этого наступила длительная тягостная пауза. — Нет, я дождусь, — сказал себе Юдигей. Хоть я и не говорил, но она знает, что я отправился за золотым микре. Я должен его добыть, чтобы дитё в утробе не изнывало. А ведь дитё хочет, чтобы мать увидела и подержала в руках золотого микре. А почему оно того хочет, этого никто не знает. Мать тоже того жаждет, а я отец, и я сделаю так, чтобы желание их утолить». Пошаливали ирик толкуны, крутили лодку, потому они и кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Эдигей от малоподвижности, и все время зорко следил за катушками с бичевой. Не дернется ли, не поползет ли лиса, покоящаяся на рогатине? «Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков.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 У тебя золотую теме и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые. И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя на его, она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь золотой микре. Не думай, что если ты рыба, то к нам не имеешь отношения. Хоть ты рыба, она почему-то тоскует по тебе, как по сестре, как по брату, и хочется ей увидеть тебя, прежде чем родиться ребенок. И дитё в чреве будет довольно. Вот такое вот дело.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 Едигей понял золотого микре под жабры. «Подставляй руки, держи», — сказал он Укубале. Укубала приняла рыбину как ребенка на обе руки и прижал ее к груди. «Какая она упругая!» — воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. «А тяжелая, как полено! И как здорово пахнет морем! И красивая какая!» «На, Едигей, я довольна! Очень довольна! Исполнилось мое желание! Отпусти ее в воду поскорей!»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 Едигей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки из чрева. То давал себе знать его будущий первенец, и этому Едигей счастливо улыбнулся и безмятежно уснул. Знал бы, что не пройдет и годы, как разразится война, и все прокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда и только будет о нем вспоминать. Особенно, когда тяжелые дни наступят.